Bravo, плюхи. Красавица Гепархия, сестра ученика кроттета Метрокла, безумно влюбилась в учителя своего брата. Философ был не красивый и горбат, но девушку это не остановило. Эта удивительная пара не признавала никаких норм приличий, например, предавалась любви в людных местах и часто шокировала публику вызывающим поведением и хлёсткими речами. Однажды Гепархия спросила Феодора: "Ты стал бы осуждать человека, который сделал с тобой то, что ты сам мог бы с собой сделать?" "Конечно, нет", ответил Феодор. "В таком случае, заявила Гепархия, ты не станешь осуждать меня за то, что я собираюсь сделать?" И влепила Феодору пощёчину. Оптимальная сумма Кинеки были аскетами и не брезговали просить подаяния. Один из них обратился к царю Антигону. — Дай мне хотя бы драхму. — Я был бы рад, да не могу, — ответил Антигон. — Дав тебе всего одну драхму, я уроню свое царское достоинство. — Так дай мне три драхмы. — Но, взяв их, ты уронишь свое достоинство философа. Мегарская школа. Философы Мегарской школы, основанной Евклидом Мегарским, которого не стоит путать со знаменитым математиком, были последователями Сократа и Парменида и уделяли особое внимание логике. На отсутствии чувства юмора мегарцы, быть наверно, не жаловались. Один из них, не взначай поинтересовался устоя Козинона, перестал ли тот бить своего отца. Бедолага Зинон оказался в весьма щекотливом положении. Скажешь, да? получится, что ты бил его раньше. Ответишь отрицательно, признаешь, что не перестал. Питомец Смегальской школы Евбулит Милецкий считается автором нескольких забавных парадоксов. Он утверждал, что произнося слова "я лгу", человек лжёт и говорит правду одновременно. Говорит правду, потому что признаётся в лжи. ал лжёт, потому что, признаваясь в этом, на самом деле говорит правду. Ещё Евбулиду приписывают известный парадокс Арагоноса: у тебя есть 100, чего ты не терял. Ты не терял рогов, следовательно, у тебя есть трога. Истина Аристотеля. Аристотель был лучшим учеником Платона, во mnogом превзошедшим своего учителя. Он соглашался с Платоном далеко не во всем, а теорию идей и вовсе отвергал. Аристотель полагал, что в мире не может быть никаких сущностей, недоступных для человеческих чувств. Выбирая между убеждениями и верностью учителю, философ заключил «Платон мне друг, но истина дороже». Если верить легенде Платона, эти слова привели в бешенство. Он заявил ученикам «Платон, Наш Аристотель ведёт себя как несмышлённый младенец, лежащий мать, которая дала ему жизнь. Мимо цели. Аристотели Платон много спорили, но никогда не строили козни из-за спиной друг у друга, хотя сами постоянно становились жертвами сплетен и заговоров. Когда Аристотелю указали на такого клеветника, философ безмятежно заметил: "Он оскорбляет меня за глаза, и его стрелы не попадают в цель". Пусти слова. Один шарлатан, выдавая себя за философа, попытался дискутировать с Аристотелем. Потерпев поражение, он принялся осыпать великого мыслителя оскорблениями, а Аристотель сохранял ледяное спокойствие. В конце концов неудачливый философ не выдержал. "Тебя что совершенно не задевают мои слова?" нет, признал Са Аристотель. "А о чём ты сейчас говорил?" "Любовь слепа." Однажды у Аристотеля спросили, почему люди охотнее влюбляются в красавцев. Философ покачал головой. Такой вопрос мог задать только слепой. Золотая середина. Превыше всех добродетелей Аристотель ценил чувство меры, которое полагал золотой серединой между двумя крайностями, а твага — золотая середина между трусостью и безрассудством, щедрость — между скупостью и расточительством. Приводя пример двух крайностей, Аристотель говорил, что легкомысленный человек живёт так, будто у него впереди целая вечность, а чрезчур осторожный так, будто готовится умереть в любой момент.